Глава 17. Орудей. «Я люблю другую». Удивительно, но сказать это было не так уж и сложно. Даже наоборот. Эти слова были именно тем, что хотелось произнести. И вовсе не потому, что Селина навязывала мне династический брак. В реальности ведь для меня этот брак мог оказаться настоящим спасением, потому что на другое спасение мне фактически не стоило рассчитывать. Я ведь знал, что катастрофически теряю время в этой мрачной, холодной, заледеневшей Агрии. Возможно, Джасинда пока еще не переживала о том, что мы безнадежно опаздываем. Но я это все знал, и я считал дни. Да, мы немного выиграли время, когда Алисидор устроил гонку на максималках, но, увы, если чудо не произойдет, то придется мне коротать остаток дней в тюремной камере на летучем острове. Если бы сейчас я сказал «да» и женился бы на внучке императрицы, то, как минимум, стал бы в будущем императором-регентом Агрии. Может быть, алезианское общество и приняло бы это в штыки, мне уже было бы неважно. Такой союз мог принести и больше. Если бы я вернулся из кругосветки в статусе мужа будущей владычицы Агрии, то, скорее всего, опоздание мне простили бы. По крайней мере, закрыли бы на него глаза. Наверное. Если бы. Если бы я не понимал, что за всей этой кругосветкой на драконе стоит вовсе ни предсказание, ни обычай, который надо бы исполнить. За всем этим стоят силы, желающие занять мое место, мой трон. Что ж, значит, мне надо победить эти силы. И сделать это, не вступая в нежеланный для меня брак. «Люблю другую», — сказал я, и это было правдой. Да, я видел, как округлились глаза Джаз. Понимал, что она еле на ногах стоит. Вцепилась в какого-то местного вельможу, который от страха явно чуть штаны не наделал. Я прямо видел, еще немного, и случится два обморока, причем еще неизвестно, кто дольше продержится. Я быстро подскочил к моей рыжуле, практически оттащил ее от того, кого она решила использовать как опору. И Огриц посмотрел с такой благодарностью. Если бы я сейчас попросил его помыть мне ноги перед сном, думаю, согласился бы без разговоров. Но меня куда больше волновала моя джаз. А греец пусть сам решает свои психологические или какие-то еще проблемы. Спокойно, детка, спокойно, все будет хорошо. Ты же так отлично держалась всё это время. Отлично держалась, не то слово. Который раз моя джаз, по сути, спасла меня. Не могу сказать, что я сильно боялся загадок. Опасался, да, но считал себя умным, эрудированным, начитанным, знающим. Но первая загадка повергла в шок. «Двенадцать драконов? Или сколько? У каждого по дракончику? Это еще двенадцать? И пончиков двенадцать? Или у каждого двенадцать? Тогда двенадцать на двенадцать — это 144, или... Я считал, напрягал извилины, а ларчик так просто открывался». Джасток удивленно смотрела сначала на императрицу, потом на меня, а я окунулся в зелень ее глаз и словно провалился в воспоминания. Я, лет 45 назад или больше, по нашему альзианскому летоисчислению, моя бабуля в роскошной шубе с королевского золотистого горехвоста на коньках в этом же огромном зале под руку с кавалером, рядом пара, императрица Селина, также с мужчиной, Они катаются, танцуют, пьют, игристое, из ледяных бокалов, а потом... Потом садятся на диван, укрытые шкурами полярных белоснежных ведмедей, и начинают... начинают загадывать друг другу загадки, точно. Именно тогда я слышал эту загадку. Вернее, не совсем эту, она была немного иной. Помнится, речь там шла о каком-то ализианском городе, и драконов не было. Точно были котята. Кавалеры императриц также начали считать котят, как я дракончиков, и царственные особы долго потешались над их тупостью. Хм. Я тоже чуть не сглупил. И если бы не Джасинда. Отгадать остальное было делом техники. Загадки оказались довольно просты. А когда Селина после ответа на последнюю позвала меня к себе и отгородила ото всех заклинаниям тишины, «Мой мальчик, страшную угрозу вижу я на тебе. Я говорила о расколе магических кланов в моем королевстве. Я слышала, что раскол есть и в стране закатной. Хочу, чтобы ты послушал меня и понял. Имеет место заговор магов. Я со своими как-нибудь управлюсь. У меня особо не забалуешь. Я держу их в ледовых рукавицах. Но ты должен понимать, опасность угрожает не только тебе». Вся наша цивилизация под угрозой. Мы живем, хоть и не очень дружно, но мирно. Кто знает, какую политику начнет тот, кто так рьяно ратует за смену власти в твоей Лизии. Подозреваю я, что и наследником единственным ты оказался неспроста. Кто-то поспешил убрать всех твоих конкурентов. Ты должен разобраться в том, кто это сделал, и еще. Знаешь ли ты, что в тюрьме на летучих землях в заключении находится один из бывших претендентов, «На трон Ализии. Возможно, тебе стоит поговорить с ним». И Я выслушал ее, тогда еще не зная, что Селина предложит куда более действенную помощь, чем просто слова «брак». Хм. Мы с Джасиндой стояли напротив императорского трона, и Селина пристально разглядывала мою избранницу. «Значит, вот каков твой выбор, будущий императора Рудей». «Да, это мой выбор. Моя женщина». «Хороша. Очень хороша». «Ведьма?» Джаз хмыкнула и пробурчала что-то похожее на «сама ведьма» или «от ведьмы слышу». Селина хохотнула, слух у нее был явно отменный. «Что, рыжая красавица, не нравится, когда тебя величают по роду племени?» «Отчего же, ведьмой быть хорошо. От ведьмы никто не ждет жалости и милости». Джаз ответила с вызовом, но, как я понял, императрицу это только порадовало. «Прекрасно. Что ж, совет да любовь. Если желаете, могу сочетать вас с законным браком. Я, как императрица Агри, имею все полномочия». Она ухмылялась, а я напрягся. Нет, я, конечно, любил Джаз и однозначно готов был жениться, но... Что меня останавливало? Однозначно не мысль о том, что моя рыжуля... Меня недостойно или недостаточно родовито. К этому моменту все подобное уже не имело значения. И я переживала о том, что случится с моей женой, если провалю кругосветку. Ладно еще, если ее отправят домой на землю. Или хотя бы ко мне в поместье, как хозяйку. Ведь отнять мои родовые земли не мог никто. Даже если я не докажу, что достоин трона. Но что, если джаз отправят в заточение вместе со мной? Такой участи я однозначно ей не хотел. И кто бы знал, что Рыжуля так это воспримет. Бабушка говорила, лучше четыре раза встретиться с вооруженными до зубов мужчинами, которые изучили все военные науки планеты, чем один раз с обиженной женщиной. В первых случаях есть много шансов выжить и сохранить психику и достоинство. «Пожалуй, мы немного подумаем. Брак — дело серьезное, Не хотелось бы так, с кондачка, с бухты-барахты», — на полном серьезе заявила Джаз. «И потом. У нас путешествие, надо бы его закончить». «А разве вы успеваете?» — ехидно заметила Селина. «Императрица в корень зрит», — подумал я. «В яблочко попало». «Ваше высочество, мы, конечно, не готовы были задержаться тут надолго. Но так получилось». И дракон наш пропал. Вероятно, миссия моя провалена. Возможно, придется просить у вас политического убежища. Я, конечно, не собирался этого делать. Оставаться в Агри. Мне надо было найти дракона и лететь дальше, а там... Вы задержались тут по моей вине, и я могу все исправить. Ты ведь слышал от бабушки о воронке времени? Думаю, это тот самый случай, когда стоит остановить время. Селина щелкнула пальцами, и на льду перед ней материализовалась гигантская круглая клипсидра, которое время утекало из верхнего резервуара в нижний, меняя цвет с белого на черный. Императрица встала, оттолкнулась, коньком прорезая лед, доехала до мощного артефакта. Оно есть сегодня, было вчера и будет завтра. Оно всегда идет, но с места не сойдет. Оно летит быстрее мысли и не имеет конца и начала. Оно длиннее всего на свете и короче. Быстрее всего и медленнее. Самое дробное и самое неразрывное. Его меньше всего ценят, но больше всего сожалеют о его отсутствии. Без него ничего не может быть сделано. Когда его мало, оно пожирает всех и вся без следа. А когда много, дает возможность вздохнуть спокойно все это время. Говорят, остановить его нельзя, но если оно идет вперед, то может пойти и назад. Только нужно знать, когда и как его повернуть. Сказав это, а я узнал в ее словах целый набор загадок о времени, селина силой крутанула к липсидру, и та завертелась в обратную сторону, и черная жидкость из нижней части потекла наверх, смешиваясь с белой. А я почувствовал, что мои мысли вдруг начали лететь куда-то с немыслимой скоростью. Все, о чем я думал в эти дни, поворачивалось наоборот. Джаз вцепилась в меня, тихо ойкнув, прижалась, и я обнял ее шепча на ухо, что бояться нам нечего. Не знаю, сколько прошло времени, но я сразу понял, Селине удалось повернуть его вспять. Что ж, вы вернулись даже не в то мгновение, с которого началось ваше путешествие по Агри. Я решила дать вам еще небольшую фору. У вас есть лишние сутки. Распорядитесь ими с умом. Не успела Селина вымолвить это, как огромный купол накрыла тень. Потом мы услышали звон разбитого стекла. Хруст. Придворные завопили в страхе, разбегаясь кто куда. Я поднял голову и увидел, увидел золотого дракона, спускающегося на лед с небес. Я бы голову дал на отсечение. Наш Лисидор улыбался. Мамочки, дракон! Я едва успел сделать шаг, чтобы подхватить падающую в обморок императрицу.